Slimla Rahman Rahim, Alhamdulillah, Rabila Alamin was sole tot salam, ala ala wa ala alihi wa ala ajma'in, amma ba'd. ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala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 Значит, он упоминает, говорит, чистой водой. И мы затронули тему уже, та вода, которая чистая, очищает, и та вода, которая чистая, и не, не, не очищает. Потом говорит, ау хаджарин тахирин мубахин мунпин. Значит, первый вид у нас это очищение с водой, а второй вид мы очищаемся от наджасы путем камушка путем камушка. Потом طاهин, чистый камушек должен быть. мубах э, дозволенный. А потом мунтин то, то, что убирает. Это очень важно. Значит, он сказал хаджар. Значит, мы можем использовать камушек, когда справили нужду, будь по большому, будь по малому. И, и можем это сделать водой или Камушком. Отсюда ученые говорят. Камушек это не, как бы не основная суть. Основная суть все то, что убирает. Значит можно и бумагой. Той бумагой, которая убирает. Это важно. Потом он говорит, а это хаттоги, чтобы она была чистая. Значит на джасай нельзя убирать. Потом говорит мубах. Мубах это дозвольное. Но бах это дозволенное. А недозволенное у нас что? Как мы уже упоминали, например, золотом или серебром, или сварованный, Например, человек своровал что-то. Этой вещи ворованной нельзя справлять между. Мункин. Мункин – то, что очищает, убирает. Это тоже очень важное условие. То, что очищает, убирает. Значит, получается, если человек, например, взял то то, что не очистит. Как, например, скажем, стекло. Она действительно не очищает. Или еще что-то. Это очень важное условие, чтобы она сама по себе э, устраняла эту наджасу. Чтобы она сама по себе устраняла наджасу. Потом автор говорит, -биль -хадр что касается очищения камушком и все подобное. Значит, Очищение камушками и все подобное. Мы как сказали, например, будет это бумага. Или даже тряпка. Самое главное, чтобы она очистила. Значит, если мы устраним камушком или чем-то, то он говорит, непосредственно останется какой-то след на джасе. Хоть что бы мы не использовали. Если мы будем все использовать помимо воды, камушек или бумажка, то... Какой-то след останется, он говорит. Валя юджзиу ақаллю масахад. Значит, здесь тоже необходимо обратить внимание. То, что тот, та джаса, которая даже если осталась, это попытаюсь подойти со стороны, с той стороны, то, что у человека может быть вас-вас. То есть, наущение приходить на голову. Так он взял, использовал бумагу или камушек. Так все-таки, что все то осталось, может быть, однозначно останется то ученые говорят, шариат простил вот эту часть, которая осталась, и ты не смог устранить. Это как облегчение со стороны шариата. И поэтому, если даже что-то осталось, не нужно думать, что вдруг твой намаз не принят, или еще что-то. То есть эту дверь васваса мы должны закрыть. Потом автор говорит, Валя масахат, И нельзя, чтобы было меньше, чем три протирания чем трех протираний. То есть, значит, автор говорит, обязательно, когда человек использовал этот камушек или бумажку, необходимо, чтобы было три раза человек протерся. Три раза, не один раза, Основаясь на довод, который проводится в стеверном хадисе, который приводит мусульмин, Сальман Говорит, нагана, я de NABI een nastenger is. En een En een nastenger is een ander. De Sahabi-provot is een dat de Sahabi-provot is een ander. De Sahabi-provot is een ander. De De sahabi делает, is een sahabi И потом сахаби говорит, или устранять эту наджасу, используя меньше, чем три камушка. Значит, посланник Аллаха запрещает устранять наджасу меньше, чем три камушка. И это означает, что обязательно, чтобы было три. Но mm -hmm. есть вопрос, три не хватило. Не хватило человеку три? Да, сделай четыре и добавить пятую. Потому что пришел к других хадиса, чтобы был витр, нечетное число. Поэтому если четыре ему хватило, то пускай пятая просто протерет. Дальше он говорит: тарумукулю масхатин масхатиль махаль. И, и, и он как бы описывает этим, как должно непосредственно происходить это протирание. Значит, этим камушком или этой бумажечкой должно то место, там где наджаса есть, полностью ее, ее обхватить, полностью обхватить эту наджасу. Также есть вопрос, задастся. Если у человека камушек, можно ли одним камушком ограничиться? Этим одним камушком ограничиться и сделать три масса, три протирания. Да, ученые говорят, достаточно три протирания, хоть даже с одним камушком. То есть одной стороной, другой стороной и третьей стороной. Не обязательно, чтобы было три камня. Значит, самая суть, а это было три протирания. Чтобы произошло три протирания. Дальше автор говорит, а что касается очищения с водой, аудуху, аудуху кафин". значит, он говорит, когда ты водой используешь, ты должен вернуть то место, откуда вышла Наджаса, предыдущее или изначальное состояние. Значит, когда водой мы используем, значит, полностью Наджаса уходит значит полностью на начасу уходит и он говорит и достаточно предположения руках. И еще предполагаешь, что на устранилась этого достаточно не нужно думать сто ли все вышло или нет или может быть я еще не полностью устранил на часу или нет не надо вот до 100% себя добивать достаточно что предположительно на устранилась Достаточно, чтобы она сейчас устранилась. Здесь важный момент хотелось бы подчеркнуть в этом разделе. С какой стороны важен? С той стороны то, что вас-васы в этом вопросе очень сильные бывают у людей. Действительно, очень сильные вас-васы у людей бывают. Я просто знаю человеков, людей, которые иной раз сидят почти часами в туалете, чтобы просто устранить эту нынджасу. Почему с той стороны то, что у них происходит научение? Люди думают, быть может, он не устранил Наджасу, а потом последующим думают, если Наджаса осталось, значит молитва будет непринята. И потом, как я перед Всевышним стану, без непринятой молитвы. И значит здесь нужно вопрос затронуть, а это вопрос, нужно ли при исправлении этой нужды, после того, как человек исправил свою нужду, выжимать полностью с мочевого канала на чтобы чтобы не осталось внутри мочевом канале полового органа, это на джаса. Или достаточно после того, как он закончил справление нужды, полить водичкой. Или нужно выжимать рукой. Это важный вопрос. В этом вопросе идет хляб между учеными. И одно из изменений, а это вуджуб, это обязательно нужно сделать. То есть обязательно ты должен это вот прям рукой устранить наджасу. Доводом, который является, то, что посланник Аллаха Сарларсин сказал, то бауль, минай баул, фаинна арамата фа арадабельну хабру мин. Устраняйте наджасу, или вернее, да отдаляйтесь от наджасы, потому что большинство наказаний, могильных наказаний будет из-за наджасы. Это первый довод, который указывает на то, что мы должны сторониться на джазы. Второй довод, посланник Аллаха, сказал, Идзе бааля ахадукум фальянтур, фальянтур дакараху, салятан. Значит, посланник Аллаха говорит, если кто-то справил из вас нужду, то пускай он выжмет, выдавит, вытащит на джасу три раза. Пускай это он сделает три раза. Однако ученые сделали этот именно конкретный хадис, то есть это действительно один из ясных, ясных доводов, где Посланник Аллаха сарсам приказывает пускай он выжимать. Этот приказ хадис четкий. Первый хадис, который ученые упомянули, это общий хадис, он не конкретный. Однако конкретный хадис это у нас второй хадис, который мы упомянули. И Посланник Аллаха сарсам в этом в этом хадисе приказывает выжимать. Однако как шейх Наву Имаму Имам Наву и ибн Таймия Они сделали этот хадис слабым. Это известно, то, что он слабый. Другое мнение в этом вопросе это желательно сделать, желательно сделать это. А как шейх, сам Шейх Ислам ибн Таймир, Рахмалла и ибн Афхаим, и Сарди, они упомянули то, что этот вопрос выжимания полового органа, это является беда, и это не нужно делать шейх Ислам Ибн Таймия ибнур-Кайм, они закрыли эту дверь. С той стороны, отвечая на доводы, то, что посланник Аллаха, когда сказал сторониться на джасы», это общий довод. И также, если человек использовал воду, это есть уже сторонение на джасы. То есть это хадису не противоречит, А что касается довода, который привели мы, основной довод, это чтобы человек выжимал то мы, как ученые сказали, хадис слабый. Хадис слабый. Также они сказали, не пришло от сахабов. Ни от кого это не пришел достоверный хадис. А тем более справление нужды, это одна из самых основных, что в день человек делает. Постоянно делает, каждый день делает. И нигде не пришло, чтобы это подобным методом мы это делали. Это нигде и не принято. Чтобы человек к, к такому методу прибегал Поэтому, раз это не пришло, то указывает то, что не нужно делать. Также из доводов они сказали, если мы подобный метод нам будем делать, мы откроем большую дверь васваса. И как я уже вначале упомянул, то что в действительности есть люди, которые долго сидят в туалетах, не могут спокойно стать и уйти, потому что у них постоянные вовсвасы. Люди начинают шаги делать, люди начинают подпрыжки делать, чтобы полностью выжмать то, то, что там есть, и того, то, что там нету. Поэтому действительно эта большая дверь открывается в ассасу. Значит, тогда, стороны, тоже закрыли эту дверь. И потом они также пояснили, то что основа шариата – а это использовать воды, Использует вода, чтобы была использована вода. Если было бы основа, а это вот такой, к такому методу прибегать, то это было бы пояснено. И также они сказали из доводов, о это то, что религия легка. Если такой метод мы будем использовать, это будет очень даже нелегко. Затруднение может быть. И поэтому, Аллаху Аля, такой метод лучше сторониться и не делать подобное. Лучше сторониться и не делать подобное. Другой разговор, если человек больной. И он 100% уверен. Если просто он ограничится водой, просто полить водой. И после как он сразу встанет, и он уверен, что на час уходит. Да, другой разговор. Взять и устранить ее. Но если человек здоровый, у него это нету. Или каждый, каждый человек, который здоровый, у него этого не должно быть в выхождении на джаз или или. Поэтому должен ограничиться всего лишь водой или камушком. Это Лоуайлем. Автор хоть не упомянул этот вопрос, но я решил затронуть с той стороны то, что он очень важен. Дальше автор говорит: ويصنو الاستنجاء بالحجر Автор говорит, желательно э, использовать камушек, а потом сумма бельма, а потом воду. Значит, он говорит желательно. Как мы сказали, можно использовать камушек, можно использовать воду. И как бы перед тем, поясним то, что автор сказал. Э, если перед человеком выбор, вот камушек, а вот вода. Можно ли ему использовать камушек? Или обязательно нужно воду? Или можно ли ему использовать воду? Нельзя камушек? Или наоборот? То ученые говорят, человек что хочет, может выбрать. Хочет воду, водой, хочет бумажкой, никаких проблем нету. То есть нет такого камушек разрушается тогда только когда воды нету, не не братья. Вопрос широкий, открытый. Можно и то использовать, и то использовать. Однако вопрос, что лучше все-таки. А? И, значит, автор говорит, теперь автор говорит, он поясняет. Лучше, говорит, использовать в первую очередь камушек. Почему? А это ты убираешь саму, саму эту наджасу. Облегчаешь процесс потом использования воды. И после, как ты уже устранил эту начасу, используешь воду. И это будет как облегчение и легче. А потом он говорит, файна, айка кури. А если ты говоришь сделать наоборот, ты сделаешь Используешь воду, потом камушек это нежелательно делать так. Потому что ты запачкаешь свое место это камушком. Из-за этого желательно, говорит, это в первую очередь, использовать камушек, потом воду. وَيُجْزِيُ أَحَدُهُمَا И одна из них это достаточно. Значит, если ты одну из в, или вод или камушек использовал, то это будет достаточно. وَالْمَاُوا أفболь. Однако, автор говорит, вода лучше, чем камушек. Вода лучше, чем камушек. И здесь, братья, хотелось бы затронуть вопрос, а это касательно в первую очередь камушек, а вторую очередь воду. И имам Науи, рахима в этом вопросе говорит «Аль ладзи а'алийхи жамаату ассалфу аль халаф ва аджма алихи ахрю аль фатфа мин аиммати амсар анна афдаля ан яджмаа Байнальма и вахирал Значит, Имам Нау Рахи говорит Авдаль, то есть Идма, все ученые единогласно говорят, что желательно в первую очередь использовать камушек, а потом воду. Понятно, да? И дальше он поясняет, не будем читать его слова. Значит, в первую очередь, значит, мы видим, то, что имам Нау Рахи заявляет и говорит то, что в этом вопросе идма. Что касается довода, какой довод на это? а это использовать камушек, а потом использовать воду. Быть может, человек подумает, что в действительности здесь есть как -то затруднение. То есть такая процедура, одну вещь, вторую вещь. То также из доводов пришло, то что посланник Аллаха, салли Аллаху алейху салям, упомянул а, то, что Всевышний Аллах не спасал аяты, «Фиги Всевышний Аллах его как бы, похвалил Аглюкуба, жители Куба, и говорит в этой в этой местности, то есть эти жители, мужчины, которые любят очищаться. И Посланник Аллаха сразу он говорит Аглюкуба, жителям Куба, э, почему Всевышний Аллах вас похвалил? Почему Всевышний Аллах вас хвалит? Вопрос Посланника Аллаха им задает, и они говорят то, что мы используем, то, что мы используем Камушек, а потом воду. То, что мы используем камушек, а потом воду. И конечно здесь в этом, в этом ревояте использование камушка, потом воду. Хиляф в этом вопросе, то что они сказали или камушек. Потому что пришло в других ревоятах, то что они сказали что мы используем только воду. только воду. Значит в этом хадисе есть Ду'аф. Также другие хадисы, которые проводят Теремези и другие ученые тоже пришли. И есть в этих хадисах слабость о том то что э, можно использовать камушек а потом воду. Начал этого вопроса какой-то асул э, хоть даже из слабых хадисов оно пришло и если мы посмотрим на, на саму суть и то что Иджма и Симам Наву сказал это дозволено использовать камушек а после него воду последовательность Уальмау Афлаль, однако вода лучше. Э, также хотелось бы братья, э, здесь затронуть вопрос другой уже. Тоже, я думаю, немаловажен. А это использование воды. Так, значит, пришло использование истинджа, то есть устранение наджасы после того, как ты справил нужду, можно ли использовать воду или нет. Пришло, значит, от ученых, от салифов нежелательность подобных действия. Как пришло от хозейфы, Хозейха, у него спросили, использование воды. И он говорит, если, говорить я буду эту воду использовать при справлении нужды, то тогда у меня постоянно на этой руке будет неприятный запах. Хузайфа говорит. Также пришло пришло от ан Анна Ибн Умар Канна Ля Бельма. Нафи говорит, что Ибн Умар никогда не использовал воду. Также пришло Зубейр. Ибн Зубейр говорит «Мы никогда не использовали эту воду». То есть, представьте, то есть мы не использовали эту воду. То есть, мы этого не делали. Также пришло Саид Мусаиб, у него спросили использование воды. Он сказал, кто-то использует воду. То есть, использование воды при справлении нужды – это дело женщин. То есть, мужчины этим не должны заниматься. Значит, мужчины должны использовать камушек или бумагу. Ла И, значит, это мы видим, то что от салифа пришло то, что они подобное не делали. Значит, подобное они не делали. Хоть они и не говорили прямо, что этого нельзя делать. Но мы видим подобное. И ученые, некоторые ученые отвечают, что они как бы хотели указать на, как бы, то есть, чтобы люди, не перех... те люди, которые переходят границы, говорят, что, например, только или одну сторону, или другую сторону, нельзя водой, только камнем или камнем, но нельзя водой. Поэтому с такой стороны они подходили. И самое главное, то, что пришло достоверный хадис от Анаса. Анаса, то, что сказал Канара, саллиллах, саллиллаху алейсалям, я духлю лхаля, фаахмелю ана ва гулям нахви. Идаватан من ماء аназа фаистанги бельмар. Анас говорит. Я приносил посланнику Аллаха, когда он справлял нужду, я приносил ему то есть, немного воды, и посланник Аллаха, салли саллям использовал воду при устранении нажасы. И этот хадис достоверный. И этот хадис достоверный. Также тот хадис, который мы упомянули, то, что Всевышний Аллах как бы, похвалил Ахр-Куба, то, что они использовали воду. И это указывает на то, то, что воду можно использовать то что воду можно использовать как мы все же хоть мы упомянули в этом вопросе то что саляфы некоторые э, сторонились подобное действие однако это не указывает то что этого нельзя делать однако это не указывает то, что это нельзя делать переходим на следующий вопрос А это вопрос важный автор говорит нежелательно во время справления или вернее как исправил нужду а это устранение на джасы, поворачиваться на киблю спиной или передом спиной или передом автор упомянул один из видов а это справление уже вернее устранение на джасы. И упомянем потом, во время процедуры на Найджасы, справлении. А мы сейчас ее затронем. И, а это вопрос таковой. Таково будет у нас то, что можно ли, когда человек справляет нужду, направляться на сторону тыбыли спиной или задом? Спиной или задом? С какой стороны этот вопрос важен, с той стороны действительно на сегодняшний день часто видишь, у кого-то в квартире находится хамам, его туалет в сторону Кыбли. Вот это спиной или задом. Значит, ты когда садишься, ты ощущаешь, что ты спиной или задом направился на, на Кыблю. И в этом вопросе есть большой филиарх между учеными. Он присутствует в действительности. И он очень важный. Что касается, если человек строит дом, новый дом, пускай он это учитывает. И сделает хамам, чтобы выйти в общем с разногласия, пускай не направляет хамам в эту сторону. Пускай не направляет в сторону Каабы, хамам. А что касается тех которые, уже построили, тех, которые уже построили, то, конечно же, если хамам уже построили, и он уже направлен на эту сторону, то самим корпусом поворачивается на другую сторону, самим поворачивается корпусом на другую сторону. Не думаю, не проблема. А что касается как сам вопрос? Мы должны упомянуть. Мы должны упомянуть, как сам вопрос, какие доводы или какие мнения по этому вопросу. Значит, первый вопрос или первое мнение в этом вопросе, а это разрешается. Где бы ты ни был, будь ты это ты будешь в пустыне, или в открытом пространстве, или ты будешь у себя в доме, там где находится туалет. Специальное место, там где справляешь нужду. Значит, первое мнение разрешает полностью. И это мнение придержались, как Дауду лагерей, и некоторые ученые до него. Второе мнение в этом вопросе, а это... Запрещено, будь ты будешь находиться в пустыне, или ты будешь находиться дома у себя. И третье мнение в этом вопросе, а это харам запрещено в открытом пространстве, но разрешено, если перед тобой есть преграда. И также есть другие мнения, это самые основные мнения и крепкие доводы в этих мнениях значит мы три мнения упомянули что касается первого мнения первой стороны у них довод таковой -то, то что Джабир говорит قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبل ببول فرأيت قبل أن يقبِّل بعام يستقبلها значит Джабир говорит رضي الله عنه посланник Аллаха صلى алейхи عليه وسلم запретил направляться в сторону Кыбля при исправлении нужды. Однако за год перед его смертью я увидел, что он сам направляется туда. И это указывает то, что как бы, происходит насх. Значит, посланник Аллах начале запретил, а потом разрешил. И этот хадис сделали хорошим, как имам Термизи и также Бухари, Проводится, что он сказал Сахех достоверный. И Аль-Базар, и другие ученые сделали достоверным. Хоть есть ученые, как Ибн Абдульбар, Ибн Хазм, сделали слабость этого хадиса. Также пришло и другие хадисы, на это указывающие. Но в них есть слабость. И также они сказали, когда у нас есть противоречие, то есть в одном месте говорится «можно», в одном месте говорится «нельзя», мы вернулись в основу а основа это дозволенность. Значит, это первой стороны доводы. Что касается uh, второй стороны, а это те, которые полностью запретили где бы ты ни был в пустыне или в здании, то их основной довод то, что посланник Аллаха, салли Аллаху ваалюсалям, сказал, приводит Абу Гурерра от посланника Аллаха, салли Аллаху ваалюсалям, إذا جالس أحدكم لحاجاته فلا يستقبل قبلة ولا يستقبلها Если кто-то из вас сел справлять нужду, пускай он не становится спиной и не передом. Пускай он не будет ни спиной и не передом к ныне. Понятно, да? значит, хадис ясно указывает. И посланник Сам не делает раз... различия между пустыней и не непустыней. Это общая фраза. Она обхватывает пустыню и не непустыню. Абу Аюбль Ансари также приводит от посланника Аллаха, то, что посланник Аллаху это запретил, и он потом говорит, Фападин на Шам. И мы пришли в Шам, зашли в Шам. на То есть, и мы нашли, то есть там, где справляют нужду, то есть здание, то есть помещение внутри, там справляли нужду. А, построено в сторону Кыбли. То есть, это, то есть туалет находился в сторону Кыбли. И мы, говорит, когда справляли нужду, поворачивали другую сторону. И... Просили у Всевышнего Аллаха прощения, если ину раз направлялись. По забывчивости сели, так как находится в туалет, и направлялись в сторону Кылья. Мы просили за этого Всевышнего Аллаха прощения. Это указывает то, что этого нельзя просить, Просят прощения от э, греха. И это указывает то, что это грех направляться. И это находилось в здании. То есть в помещении. Внутри было то есть специальное место, предназначено для справления нужды. Значит, мы видим... То, что абу Аюбль Айуб, ансари он подобное, они делали то, что не направлялись, а если же направились случайно, то просили у Всевышнего Аллаха прощения. Также они сказали, много доводов по этому вопросу, множество доводов в этом вопросе. Это общие доводы, которые не различают между зданием и не зданием. Будь ты в пространстве, будь ты внутри помещения, Нет такого различия от самого посланника Аллаха Рауссана. Посланник Аллахаса в общем говорил, не направляйтесь. И потом ученые говорят, значит посланник Аллахаса Рауссана хотел указать на то, а это уважение, уважение кыбли. Значит, запрет ушел со стороны уважения кыбли. И это уважение кыбли будет проявляться, будь ты будешь находиться в здании или в любом месте, где ты не был, ты ее должен всегда уважать. Поэтому здесь хурма, хурма тыр С этой стороны они говорят запрещено. Это было доводы, вкратце, доводы второго мнения. И что касается третьего мнения по этому вопросу, а это, они говорят, третье мнение, зачем у нас было какое мнение? А это то, то что нельзя, нельзя в пространстве, в пустыне как, Но можно, когда перед тобой стоит преграда. Когда перед тобой стоит преграда. Это мнение придерживается большинства ученых. Это мнение придержались большинства ученых. И среди ученых, это у нас получается маликиты и также шафииты и хамбалиты. Значит, это большинство мнений. Они сказали то, что пришло от Ибн Умара, Рахиту Йоман аля байти Хабса.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 И потом пришло в другом месте, ибну Умар говорит, он как бы поставил свое животное спереди и начал справлять нужду. И у него спросили, что ты делаешь, разве это не было запрещено делать? Он говорит, да, это было запрещено, когда ты в открытом пространстве. Однако, если перед тобой что-то есть, то это не запрещено. Вот так они сказали. Значит, это, значит, приводится слова ибну Умара, Слова Ибну Умара относительно действий пророка Мухаммадса. Значит, действия пророка здесь И второе, само действие Ибну Умара. И пояснение, что я имелось в виду. И также они сказали, этот метод, этот метод джамм, объединение всех доводов. Значит, пришло одни доводы запрета, другие доводы дозволенности. И как-то нужно их совместить. И говорят, мы будем совмещать так. В пустыне нельзя, а в помещении можно в нельзя, а в помещении можно. Значит, это братья, было три мнения. А теперь разберем более подробно. Что касается первого мнения, а это, которые говорят дозволенность, которые говорят дозволенность, то ученые отвечали, что слова Пасан Николай Сердцем запретил, а потом уже в конце при жизни делал. Действия, когда у нас стоит действие и слова, то мы в первую очередь ставим как бы слова, то в первую очередь э, ставим мы слова. Потом, также ученые сказали, как мы знаем, то, что в том предании пришло между учеными разногласие о достоверности этого предания. Поэтому первое мнение из слабых, из трех. Более сильное то, что сказала Джумур и то, что сказала второе мнение, а это ханафиты. И также это этого мнения придержался шеф Ислам Ибн Таймия, А это вообще полностью, в каком бы месте ты положение не был, нельзя поворачиваться. И это мнение более сильно. То есть Аллаху в плане того, то, что, лично склоняюсь к мнению того, то, что запрещено, где бы ты ни был. Будь ты будешь в помещении, будь ты будешь в открытом пространстве, запрещено справлять нужду, направляясь на крылью, или спиной направляясь, или передом. И также, что касается доводов большинства ученых, то их можно ответить то, что Ибдул-Умар, когда поднялся на крышу Хабса и увидел посланника Аллаха, то, что он спиной кабы стоял, то ученые говорят, то, что посланник Аллаха сделал, это, быть может, он сделал до того, как запретил. Это один момент. Второй момент. Там множество причин будет, может быть. Быть может, Ибдул-Умар как ханафиту упомянули, сказали, быть может, Ибн Умар не, не увидел точно, что в действительности он повернулся. Именно был спиной. Быть может, чуть-чуть был или как-то. Потом также ученые говорят, что человек может так сделать. То есть действие, а не может, позабыть, или еще что, может произойти у человека в действительности. Причина может быть действие. Однако, когда человек говорит, то там никакого ихтимали, никакого там, смысл другого мы не понимаем. Мы прямой четкий смысл понимаем. Поэтому, потом, после этого, когда Ибн Умар сказал, запрещено делать в, простом, в открытом пространстве, но не запрещено, есть перед тобой преграда, то это всего лишь понимание Ибну Это понял Ибну Умар. Однако, мы сами упомянули, Абу Аюбль Ансари, он по-другому понял. Мы видим, сахабы между собой Просто разногласились, как в любом вопросе они разногласия, это понимание Ибнумара, Умара, это не слова послания Николая. И поэтому здесь сахаб один так говорит, другой так говорит, мы должны вернуться в сумме. А сумма пояснила безразвичие, в доме ты находишься или ты не в доме находишься. И это указывает то, что где бы ты не был, нельзя этого делать. Также Ибн ул говорит, рахимахулла, пояснил, то есть опровержает, также ханафиты. Если вы говорите, что есть преграда, то это можно, то вопрос задается, какая рамка преграды? Если вы скажете, что преграда должна быть стоять на, максимум на 2-3 метра перед тобой, или 10 метров, то вы должны дать довод. А если вы скажете, любая преграда, то, мы, то в этом случае мы не противоречим, потому что если ты в открытом пространстве стал, хочешь ты не хочешь, Ты найдешь хоть за 100 километров какая-то гора, которая будет преградой между Каабой и тобой. Поэтому эта преграда рамки никто не может определить. Никто не может дать рамки конкретные, что эта преграда действительная, а эта преграда недействительная. И поэтому э, ученые отвечают э, такими от на, на, на мнение Джунгура. И поэтому с этой стороны лучше сторониться, братья, подобного. Как минимум. А второе, действительно, мы видим, то, что посланник Аллаху, когда говорил этого, он не сделал различия между помещением и непомещением. Он не сделал различия между помещением и непомещением. И должен да, вернуться с судью. И посланник Аллаху это сказал. И как изначально я сказал, тот, кто строит, пускай страница этого, а кто уж построил, то пускай во время исправления нужды поворачивается в другую сторону. А, также Здесь хотелось бы пояснить. Здесь хотелось бы пояснить ту сторону, то что... С какой стороны запрет пошел? Стороны? Со стороны того, то, что человек раскрывает аурат? Или со стороны то, то что оттуда выходит? Это очень важная аэлля. Это очень важная суть. Если мы скажем, что шариат запретил нам это открывать аурат и направляться спиной или задом кабы, то значит получается, когда человек просто раздевается, он не может направляться, то есть стоит в комнате и раздевается, ему нельзя уже направляться в сторону кабы. Или мы скажем правильно, что запрет пришел не раскрытие самого аурата, а самое вот это нужды на часы, который выходит. И отсюда понимается, значит человек может раздеться. Ход направляет в сторону Кабы. А самая суть, а это чтобы ты когда именно справляешь нужду, то нельзя это делать. И это более правильно, что суть запрета пришло а это саму нажасы. Потому что когда человек во время процедуры, во время правления нужды, ему нельзя направляться. Значит, сама суть а это сама наджаса, который выходит, а не сам аврат. Человека. И на этом мы, иншаллах, сегодня завершим наш урок. И завтра, иншаллах, продолжим.